Глава 7. Эдена взяла воду и опрыскала мои крылья, когда-то обгоревшие, теперь медленно белеющие. Но я все еще не просыпалась. Медея уже собиралась спросить, когда я постепенно открыла глаза. Казалось, что я устала, но это было из-за заклинаний. «Моя дорогая, как ты себя чувствуешь?» спросила Эдена. «Хорошо». Спасибо большое за все. Но я не понимаю, Алиса не использовала третье заклинание. Почему это произошло? Я использовала его, просто никому не сказала. Надеюсь, я извлеку из этого урок. Ответила я озадаченно. Это моя вина, мне так жаль. Прошептала Медея со слезами на глазах. Эту книгу давно надо было уничтожить. «От неё одни неприятности», — тихо произнесла Эдена. «Через несколько часов мне стало намного лучше. Медея рассказала об их приключении и о самой важной его части, о старом Энджеле, что еще больше затянуло наш разговор. «Кто этот парень?» — с любопытством спросила Медея. «Дэн, мой друг детства. И, кажется, я ему нравлюсь». Только я заинтересована другим. Кем? Себастин. Мы познакомились некоторое время назад. Я обещала Себастину погулять с ним, поэтому ближе к вечеру мы отправились на небольшую прогулку. Его волосы почти всегда были неопрятными, а ветер раздувал их еще больше. Мы пришли в волшебный лес, недолго шли пешком и в конце концов пришли к беседке. Она была освещена волшебными лампочками. С каждой прошедшей секундой я понимала, что это свидание, но не успела пролететь еще одна мысль, как он взял меня за руку, и мы вместе вошли в беседку. После нескольких мгновений молчания Себастин заговорил. «Я теряюсь в океане твоих глаз». У меня не было слов, поэтому я молчала. Затем он достал венок и надел его мне на голову. «Я тебя люблю», — продолжил он. «И я тебя люблю». Его угольно черные глаза блестели в лунном свете, постепенно закрываясь, так же, как и мои. В следующую секунду я почувствовала, как его горячие губы нежно коснулись моих. Дни, которые должны были быть великим праздником, стали кошмаром. И теперь они подходили к концу. В центре города стояла огромная очередь, Ангелы ждали зелье, прежде чем покинуть город. В числе последних мне досталось зелье вместе с Медеей и Деаном, и мы отправились на границу миров. В Энжеле остались только наши зверушки.